Глава 6 Увы, уровень Хаосита был недостаточно высок, чтобы представлять для орков серьезную опасность. Но он мог занять их хотя бы на какое-то время. Этого должно было хватить, чтобы незаметно освободить пленных имперцев и найти капище. Но в этой части операции мы с антибиотиком, к сожалению, участвовать не могли, поскольку не обладали навыками скрытности. Поэтому, когда мы всей компанией поднялись из метро, маг навесил на нас темным инквизитором заклинание невидимости, действующее только до тех пор, пока мы на кого-нибудь не нападем или не столкнемся нос к носу с высокоуровневым шаманом. С места выхода из метро не было видно клеток с пленными, а значит, ассасин неназываемых был прав, и их расположили либо возле главных ворот, либо перед башней. Орков рядом с колодцем практически не наблюдалось, Лишь у стены полуразрушенного дома метрах в 30 лениво дежурили несколько воинов, но они не смогли заметить насквозь невидимость. Я большой и страшный дракон! радостно закричал Хасид, пролетев над нами и обрушив на одну из стен фиолетовый огонь. Бойтесь меня, зеленые лягушки! Похоже, Греблин забыл, что в обычной своей форме. Похож на лягушку куда сильнее орков. Но зато он умудрялся довольно успешно атаковать орков своим фиолетовым пламенем, оставаясь при этом практически недосягаемым для их лучников. Хасит успешно перенял тактику Закарила, спускаясь ближе к стенам крепости лишь в момент атаки. И тут же взмывая ввысь, чтобы избежать ответных атак, и тем самым еще сильнее разжигая азарт и злость орков. Дракон! Разносились по крепости яростные местами азартные крики орков, ринувшихся на стены. Дракон! Большая часть из них была вооружена огромными толстыми луками и стрелами, длиной с мой рост. Но и обычные воины тоже спешили подняться как можно выше, если не на стену, то хотя бы на крыше оставшихся целыми зданий. Зная азартность орков и любовь к драке, им даже не обязательно было участвовать, Достаточно просто посмотреть на то, как лучники справятся с таким опасным противником. И может сделать ставку на то, сколько дракон продержится в живых. Даже обычные охранники, подпиравшие стену недалеко от нас, ломанулись к одному из двухэтажных строений. Похоже, Хаосид действительно смог привлечь к себе максимальное количество внимания. «Быстрее!» По команде антибиотика невидимки разбежались по крепости, чтобы узнать, где и как расположено капище орков из чего стоит начать атаку. Мы же вдвоем остались на месте, лишь отойдя подальше к стене, чтобы случайно не столкнуться с одним из пробегавших мимо орков. Правда, каждая минута промедления давала фору главе духа охоты, чтобы добраться до меня в реале. Но мы и так действовали максимально быстро. «Не волнуйся», — заметил, что если я слегка нервничаю, шепотом сказал антибиотик. Сестра Марка обещала предупредить сразу как только Закэрил уйдет в оффлайн. Он же есть у нее в контактах. И пока она ничего не писала. Черт, они молодцы. Я почему-то до этого не додумался. Ему же придется вылезти из капсулы, чтобы отправиться на мои поиски. А пока он в Арктане, я могу не дергаться. Если мне повезет, я даже успею метнуться в Эллендрил, чтобы забрать у Эривана честно заслуженный эликсир поднятия класса питомца. Возможно, четвертая летающая форма спина даже поможет мне сбежать в реале. «Главное, чтобы нас не сбило над городом ПВО». «Я волнуюсь не из-за Кэрриэла. Уверенно, что без проблем смогу сбежать от него». После паузы ответил я. «Спинджа получил форму единоруга с невидимостью. Я теперь могу вызывать его в реале. Меня больше волнует, что мне придется перемещаться, пока не спадет метка, и я не смогу войти в Арктанию. Вдруг из-за этого я не успею вовремя найти четвертый меч». Как только мы закроем вопрос безопасности килевры, Келевры, сразу вплотную займемся поисками твоей арчанки, — заверил меня антибиотик. Ты дал нам более чем достаточной информации. Он достал планшет и отправил отцу напоминание о моем квесте, заодно спросив, как дела с охраной в реале. Я мог видеть краем глаза экран, который парень от меня и не скрывал. «Охрана уже в пути», — сообщил темный инквизитор спустя примерно полминуты, Получив ответ от папаши Ротшильда. Запрос на поиски Арчанки они уже разослали по знакомым, играющим за орков. Уверен, о таком важном персонаже кто-нибудь точно слышал. «Кстати, а поцелуй от Арчанки ты еще не получал?» Мне Марк рассказывал о твоих похождениях с принцессами. Я пожал плечами. «Нет, к счастью, эта ачивка у меня уже закрыта, и никого больше целовать не надо. Все пять поцелуев собрал». «А чьи, если не секрет?» Я тут слегка замялся. Рассказывать о поцелуе с гремленшей мне совершенно не хотелось. Да и явно интерес нового младшего к некромантке намекал, что они и тоже стоит молчать. Не хотелось создавать напряжение на пустом месте. К счастью, наш разговор вовремя прервали ассасины, вернувшиеся с разведки. Как мы и думали, клетки с пленниками у ворот. К сожалению, мы не сможем их незаметно открыть. Орки расположили свои костры прямо вокруг них. Черт, как обидно-то!» — не удержался я. «Ничего, справимся без них. А как только откроем портал для имперских войск, они сами освободят пленников», — отмахнулся антибиотик. «А капище нашли?» «Конечно! Как ни странно, его расположили не в магической башне, а рядом с ней. Это существенно облегчает нам задачу». «Правда, там дежурит несколько шаманов 130-х уровней», — вмешался второй эссасин так что все равно будет непросто. В небе высоко над крепостью продолжал летать Хасит, но он уже даже не пытался спускаться ниже и атаковать орков, поскольку в него и так летели сотни стрел и алых заклинаний шаманов. У бедолаги едва хватало ловкости, чтобы уворачиваться от всего этого добра и пока оставаться в живых. «Мерзкие лягушки!» — ругался у меня в голове питомец. «Ха! Не попал!» «Ай! Ах ты, тварь! Больно же!» «Идем к капищу», — скомандовал антибиотик, и под прикрытием ассасинов мы двинулись в сторону возвышающейся над остальными зданиями магической башни. Судя по ее внешнему виду, при захвате башню как следует обстреляли из катапульт. Ведь осталось от величественного и мощного строения не так уж и много. Настолько немного, что даже орки не рискнули использовать ее в качестве площадки для удобной стрельбы полетающему над крепостью Дракону. А прямо возле разбитого входа расположились алые магические костры, окруженные странными конструкциями из веревок и веток, больше всего похожими на противотанковые ежи. Возле костра уже сидели шестеро шаманов 130-х уровней, тихо выводящих какие-то занудные песнопения. Все жилистые мускулистые, обвешенные какими-то амулетами и куколками. Эти штуки из веток вокруг костров опасны. Нужно быть осторожнее, — сказал маг, недавно навесивший на нас невидимость, со странным ником орущей вечность. Думаю, это что-то вроде ловушек или големов. Ха, это ж очевидно, — с усмешкой ответил эльф-убийца. Мог и не предупреждать. Но не знаю, я вот особо не думал над тем, как и зачем там расставлены эти натюрморты из веточек. Так что предупреждение было очень к месту. «А вон те фигурки у них на поясах призывают нематериальных духов, которых не берут никакие заклинания», — продолжил маг. «Хладное железо?» — деловито спросил один из ассасинов. «Серебро», — покачал головой маг, продемонстрировав небольшой кинжал. «У кого еще есть с собой?» Двое игроков подняли руки. «Тогда, если что, духи на нас». «Договорились», — согласился антибиотик и скомандовала. «Окружаем и атакуем одновременно. Разбейтесь по парам и выберите по одному шаману. Я возьму на себя главного, того, что сидит в центре». И действительно, центральный шаман выглядел старше и был одет богаче, то есть не только в набедренную юбку, но еще и в модный кожаный жилет. Но и уровень его был чуть выше, чем у остальных. «А я?» Спросил я, заметил, что мне-то пары среди убийцы не нашлось. Темный инквизитор посмотрел на меня с сомнением. Действуй самостоятельно по ситуации. Похоже, даже битва за Кэриллом так и не убедила антибиотика в том, что, несмотря на низкий уровень, я ничуть не уступаю ему по силе. Что ж, сейчас мне представится возможность показать, насколько он ошибается. По факту нам не обязательно убивать шаманов. Самое главное, что нужно сделать... «Это затушить магические костры», — неожиданно сказала Рущий Вечность, словно и не было обсуждения до этого. «Все опять, и тогда защита от телепортации спадет». Хе -хе, тушить будем по-пионерски?» — хихикнул один из игроков. «Если ты умеешь гасить магический огонь своей виртуальной мочой, то можешь действовать», — спокойно ответил Номов-младший. «Но, скорее всего, ты только спадешь себе что-нибудь ценное». Поэтому лучше разнести кострище чем-нибудь убойным. «Тогда я займусь этим», — уверенно сказал я. «Практика показывает, что нет ничего лучше для разрушения чужой магии, чем хаос. К тому же с помощью сдвига я смогу прорваться к кострам быстрее любых невидимок. Значит, эта задачка точно для меня». «Ну, хорошо», — без особой уверенности согласился антибиотик. «Действуй». Невидимки окружили капище и приготовились к атаке. Мы же с антибиотиком стояли чуть поодаль, чтобы не спалиться раньше времени. Когда же по сигналу ассасины одновременно метнулись внутрь капища, те самые стороны конструкции из веревок и веток вдруг увеличились в размерах и атаковали игроков. Но поскольку ассасины действовали парами и были готовы к чему-то подобному, то они тут же разделились. Один остался отбиваться от веточных големов, а второй атаковал выбранного в качестве цели шамана. Я же первым делом создал двойной автономный щит хаоса и призвал спина в форме духа молний, чтобы максимально себя обезопасить. И только тщательно подготовившись, принял электрическую форму, переместился с двигом к ближайшему костру и сразу ударил по нему молнии хаоса. Огонь не потух, а наоборот вспыхнул еще ярче, словно впитав в себя молнию. Похоже, мои надежды на то, что хаос запросто уничтожит алую магиорков, орков, не сбылись. Обычные же молнии не поглощались кострами, но и никакого урона не наносили. Я замешкался, и на меня тут же обрушились заклинания одного из шаманов. Но щиты хаоса сработали гораздо успешнее, чем молния той же стихии, и выдержала все атаки. Я же начал делать то, что у меня получалось лучше всего — перемещаться между шаманами и атаковать их с разных сторон молниями. Бить магии хаоса в костры я больше не пытался, поскольку стало вполне очевидно, что они успешно поглощали фиолетовую магию, становясь только сильнее. Зато, когда шаманы активировали куколок и призвали духов, против них мои молнии хаоса оказались даже действеннее, чем серебряные клинки ассасинов, поэтому их я на себя и взял, развоплотив без особого труда. Ассасины же во главе с антибиотиком довольно уверенно, а главное согласованно атаковали шаманов убивая их одного за другим. Но были потери и с нашей стороны. В конце я даже помог убить антибиотику главного шамана, удачно поймав его плазменной цепью, а затем сбив щит молнии хаоса. В результате, спустя всего несколько минут, все наши противники были убиты. Но из неназываемых осталось всего пять игроков, не считая меня и антибиотика. Я героически погиб и вернулся в нематериальную форму. — сообщил мне Хаосит, появившись на привычном месте возле левого плеча. «Так что все лягушки сейчас ломанутся сюда, «Как уничтожить эти костры!» — нетерпеливо спросил один из ассасинов, тщетно пытаясь ударить горящий дрова мечом. Вот только вопреки логике оружие буквально отскакивало древесины. «Просто одновременно нанести максимальное количество урона!» — ответил маг. «Все вместе атакуем один костер, пока не уничтожим». И действительно, всемиром мы смогли разбить первый костер спустя секунд тридцать. Вот только их оставалось еще четыре, а к нам со всех сторон уже бежали десятки орков. «Спокойно, не отвлекаемся», — проговорил антибиотик, достав из инвентаря отлично знакомый мне палицу, выпадающий из Варбоса Красной горы. Насколько я помнила, она примерно на минуту создавала защитное поле диаметром в десяток метров. В подтверждение моих мыслей, темный инквизитор воткнул пальцу в землю, и нас окружило непроницаемое алое поле, в которое ударили швыряемые орками топоры и стрелы. «У нас минута!» Орки окружили нас и перенялись упорно, но, к счастью, безрезультатно ломиться внутри поля. Мы же продолжили разрушать костры, совершенно не экономя ману и способности и за минуту успели уничтожить их все. Всего за несколько секунд до того, как защитное поле исчезло, я активировал свиток, полученный от капитана Нарвала. Но вместо ожидаемого окна телепорта появился обратный отчет. «Десять, девять, восемь...» «Деремся до конца!» — скомандовал антибиотик и кивнул мне. «А ты беги и открывай клетки пленников. Мы отвлечем урков на себя!» «Увидимся в Килевре. «Семь... шесть...» Поле спало, и десятки, если не сотни орков, ринулись на нас. Я тут же совершил сдвиг сквозь них в электрической форме, чтобы нанести хоть какой-то урон, и скомандовал спину принять форму единорога. Оттолкнувшись от земли способностью, я запрыгнул к нему на спину и активировал невидимость. «Пять... четыре... три...» Прямо над полуразрушенной башней воздух заискрился и начал формироваться огромный портал. Два, один. Вы выполнили задание освобождение крепости. Награда пять тысяч золотых плюс один миллион опыта. Вы получили уровень. Текущий уровень персонажа сто С громким воем через портал пролетел огромный цепелен. Таких больших летающих аппаратов я в Арктане еще никогда не видел. Он был раза в два больше, чем обычные пассажирские цепелины. Завистов над крепостью, он открыл сотни люков, и из них практически сразу посыпались вниз рыцари в полных доспехах, обвязанные канатами словно спецназовцы. Орки пытались отстреливаться, но десант двигался, а точнее падал слишком быстро, и через несколько секунд уже был на земле. Несмотря на использование веревок, грохота раздался такой, словно кто-то перевернул грузовик с кастрюлями. Но на этом действия цепелены не закончились. По бокам гондолы выдвинулись площадки, на которых выстроились лучники и маги. «За Имерию! Раздался громогласный рев, и вниз полетели сотни светящихся магий стрел и заклинаний. Завязалась абсолютно хаотичная битва, В которой я, если честно, не особо хотел участвовать. Меня больше интересовали клетки с пленными, туда-то я и направил Спина. Все-таки мне хотелось бы освободить их самому. Возле разрушенных ворот действительно стояли три деревянных клетки, внутри которых сидели плененные защитники крепости. Помимо обычных воинов, там виднелись и отлично знакомые мне Ники Лаванды, капитана Блейза и даже высокомерного мага из башни. Орки о них уже и думать забыли, бросившись отбивать атаку рыцарей спецназовцев в центре крепости, поэтому я спокойно смог разбить замки и освободить пленников. — Опять ты? — вместо благодарности буркнул капитан Блейс. Не за что! — хмыкнул я и посмотрел на женщину-кузнеца. — Рад, что с тобой все в порядке, Лаванда! — мускулистая дамочка непонимающе посмотрела на меня. — Мы знакомы? Возможно — возможно, — уклончиво ответил я и продолжил уже для всех. «Мы уничтожили капище, и сюда прибыли имперские войска. предлагая присоединиться к ним и отбить крепость орков». Освобожденные пленники радостно взревели и бросились в бой. Уж не знаю, на что они рассчитывали, выступая против орков с пустыми руками, но все они имели знаки возрождения, а значит, в любом случае возродились бы позже на местном кладбище. Так что мне оставалось лишь пожелать им удачи». Телепорт теперь снова работал. А значит, я мог переместиться куда захочу, хоть в килевру, хоть и в земли эльфов. И, разумеется, я выбрал второй вариант раз уж есть возможность быстро встретиться с Эриваном и получить свою законную награду.